вытаскивала на интервью, но толку было чуть. Молодцы, на словах отрицавшие один другого и чуть ли не отказывавшиеся верить в существование друг друга, оказались как две катушки магнитофона, между которыми крутилась пленка, выдававшая в эфир записанный текст. Сам же Апофеозов, мужчина породистый, хотя и несколько собачьей наружности, вдруг окутавшись грозою, сделался обольстителен и прекрасен. На обширном его, из богатого материала, сделанном лице, играли, перекладываясь то налево, то направо, витиеватые тени. Двубортные костюмы сидели превосходно, янтарные слегка на глаза смотрели так проникновенно, что телезрители теряли ощущение материальности телевизора и отделяющего их от политика экранного стекла. Давай интервью исключительно своим, Апофеозов так часто возникал в эфире, что буквально насытил собою воздух, сделавшийся при вдыхании странно щекотным и терпким. То и дело незримое присутствие Апофеозова пускало по древесной листве шумную блестящую волну и даже в безветрие, словно некий дух, взвевал с асфальта хвостатый прах, Торжественно целовал, будто тяжелое бархатное знамя, пыльную поверхность сомлевшего пруда. Дух Апофеозова витал повсюду, точно сам он умер. В почте его, к тайной досаде, бессменной, похожей на старого Буратино и совершенно бесполой секретарши, стали все гуще попадаться любовные письма, плохо замаскированные под политические заявления. Но и на Апофеозова нашелся достойный враг. Некто Шишков, политик и доктор наук, длинный и длиннолицый, будто шахматный король, прежде свирепствовавший на экзаменах и гремевший на перестроечных дискуссионных трибунах, ныне владеющий сетью народных пельменных, где и сам демонстративно питался, пятная тонкими, но яркими губами бесчисленное количество бумажек из пластмассовых стаканчиков. Марине отличница, несомненно, был духовно близок этот тип коварного и сумасшедшего профессора, ставящего на своем больном желудке бескомпромиссный эксперимент. Не говоря о том, что Шишков определенно обещал своей бывшей студентке в случае победы должность замдиректора студии А, с хорошим процентом от рекламы и сокладом в 600 условных единиц. Эти обещанные деньги, по самым скромным подсчетам, были больше, чем могли бы принести в семью 20 парализованных Алексеев Афанасьевичей. Марине, не знавшей, что уже подготовлен в провинции будущий директор студии, свирепый, непризнанный поэт, намеренный все переделать по своему усмотрению было за что бороться все средства сделались хороши на тайных сходках за бурым чаем с трухлявыми сушками вырабатывался из добытого сырья правдоподобный компромат утверждавший например что лично пафеозов украл через племянников больше семисот тысяч американских долларов в действительности три миллиона триста о чем достоверно не знал никто, даже сам Апофеозов, как-то стыдливо, не сложивший в уме миллион четыреста, миллион и еще девятьсот».